Глава шестьдесят Всю ночь Марван спускался вниз по реке на своей пироге с мотором. Вместе с кроссом и молчаливым рулевым. Про него можно было бы забыть, если бы он не обходил с такой легкостью все ловушки, расставленные течениями и стремнинами. Около трех часов ночи Марван обнаружил, что сын несколько раз пытался с ним связаться, и он пропустил звонок. Он перезванивал ему до самого рассвета, но все впустую. Наконец Ирван ответил. «Как там дела?» — сходу начал Марван без предисловий. Припекает. И сразу со всех сторон. «Мы слышали стрельбу. Сейчас затихло. До следующего раза. Где Сальва?» «Ты знаешь Сальва?» «А ты что думал, что я тебе дам уехать без прикрытия?» Повисла пауза как если бы Ирван на том конце пытался прикинуть, до какой степени его поимели. И никаких сожалений по этому поводу. За своими нужно всегда приглядывать. Кстати, Банимуленги морочил голову и ему тоже. Он исчез. С чемоданом, набитым бабками. Для кого? Для духа мертвых. Ничего удивительного. Сальво, будучи наполовину конголесцем, а наполовину Тутси, всегда служил курьером, посредником между двумя народами, которые друг друга ненавидели. Одним махом он убивал трех зайцев, взяв бабки у Марвана за то, чтобы сопровождать сына, а у Эрвана за то, чтобы помочь в расследовании, он добрался до Лантана, чтобы передать деньги за какой-то трафик и получить свой процент. Он заполучил и четвертого зайца, испарившись вместе с доверенным капиталом. Эрван подтвердил. Голос у него был прерывистый и измотанный. «Не знаю, чего эта скотина добивалась. Проделать такой путь вместе со мной, чтобы исчезнуть в последний момент, проще было сесть в самолет вместе с тем чемоданом и улететь в Европу». А вот Марван догадался, каков был план. «Смерть Эрвана послужила бы дымовой завесой, чтобы исчезнуть. Чего уж лучше, чем кончина француза, чтобы отвлечь все внимание». Что до тутси, им оставалось бы списать эти бабки на прибыли и убытки. Тварь черномазая. Искусство морочить голову еще должно быть написано каким-нибудь Суньцзы, африканского розлива. Сундзи китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до н.э., по другим источникам в IV веке до н.э., автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны». А Вентимилия... Она не стала ждать. Марван свирепо рассмеялся. «Ну что ж, птенчик мой, тебе повезло, что я еду тебя подобрать». «Что? А ты думал, что я дам тебя слопать этим дикарям?» «Не надо мне этого геморроя. Я позвонил Пантуазу, руководителю штаба Мануска в Лубумбаше. Меня перебросят в столицу через несколько часов». «Не глупо». В джунглях Катанги силы ООН, несмотря на то, что им платили миллионы, лишь бы не дергались, оставались единственной данностью, которой можно довериться. Марван видел Квебекца всего один раз. Парень, вырубленный как сейф, с физиономией слепленный из рисовой молочной каши и болтающий на каком-то тарабарском наречии. Совершенно невозможно понять, чего он стоит. Придется судить по делам. Продолжая размышлять, он любовался пейзажем. Лодка разрезала волны, образуя два пенных золотистых крыла по обе стороны форштевня. Всю ночь он ждал этого момента. Восхода солнца. Насколько хватало глаз, джунгли потрескивали, осыпанные феерической золотой пыльцой. Когда они явятся? «Утром, на вертушке». Они должны позвонить. Пантуаза не возьмет Пуму. Пума — модель вертолета, как и Апаш, тигр, дофин. Слишком тяжелый и шумный. Не Апаш или тигр, слишком агрессивные. Скорее уж дофин, который придаст их вылазке вид спасательной операции на воде. В любом случае это дорого обойдется одному несчастному мудаку, имевшему глупость сунуться в зону военного конфликта. Не считая того, что какой-нибудь псих с гранатометом может принять их за подходящую цель, на земле Катанги возможны любые перепады настроения. Куда именно ты забился? В пень. Марван прыснул. Не стоит пренебрегать маленькими радостями, когда имеешь дело с африканским чувством юмора. Вот и не дергайся. Я буду в Лантано ближе к полудню. Пап, я ценю твои усилия, но можешь возвращаться, откуда пришел. Не думаю, что ты сейчас в том положении, чтобы спорить. Говорю же Пантуазо, не вижу перебора в том, что нам придется подтирать тебе задницу на пару. Оставайся где ты есть и спокойно дождись меня. Нет. Мне еще надо кое-кого повидать на том берегу. Фаустин Муниазера. Будь ты собакой, тебя бы давно усыпили». Ты когда-нибудь остановишься, мать твою? Или так и будешь разыгрывать из себя кроху Мегре и носиться, очертя голову с пером в жопе, когда отовсюду полят. И пусть вертолеты по сколько миллионов евро за штуку летают за тобой, а бедный папаша гребет в твоем направлении на сраной пироге. Эрван тоже засмеялся. Контраст между возможностями Мануска и отца не мог его не позабавить. Еще раз повторяю. «Я ценю твое желание, кто твой свидетель», — спросил Григоар для вида. «Мефисто, глава Интераханда. полагаю, это имя тебе кое о чем говорит. Думаешь, тебе удастся что-то из него вытянуть?» — бросил он, не реагируя на замечание сына. «Имеет смысл попробовать». «И как ты собираешься его найти?» «Пойду от трупа к трупу». «А как переплывешь реку?» Эрван не ответил, безусловно, оценив абсурдность своего положения. Но Марван не стал зацикливаться на этой трудности. Его упертый сынок и тут выпутается. «Советую тебе не вылезать из своего пня», — настойчиво повторил он. «Не искушай судьбу. Ты и так получил выше крыши». Внезапно пирога замедлил ход. Они вплыли под лиственный свод. К шуму мотора примешались вопли обезьян и пересвист птиц. Из распахнутых объятий Бога они переместились непосредственно к Нему. В собор. Стрельчатая архитектура. витражи на кровле из верхушек деревьев. Запахи смол, исходящие от разлагающейся коры. Мощь Африки, когда она переходит от огромного к малому, От необъятности небес к свечению исповедальни вызывала ком в горле. В Европе будущее читали по линиям руки, здесь по прожилкам листьев. Я прочел твое досье, папа. Тон у Ирвана был серьезным, почти торжественным. Какое досье? То, которое составил Депернек. Марван всегда знал, что этот документ существует. Он искал его неделями, месяцами после бегства той сволочи и пришел к выводу, что бельгиец прихватил его с собой. Еще одна ошибка. «И что?» — спросил он бесцветным голосом. «Я прочел, что произошло в Шампино». Марван сосредоточился на пейзаже, чтобы больше ничего не слышать. Пирога снова выплыла на солнце. Казалось, она летит к свету, как на полотнах шагала. Медный всплеск пламени заставил его зажмуриться. Внезапно он понял, что сын замолчал. «Не вылезай из своей норы», — повторил он. «Я приеду за тобой». Он отсоединился и опустил глаза, отдаваясь стаката мотора и плеску волн. Чувствовал, как вибрация проходит по нервам. Запах бензина проникает в кожу, пена хлещет в лицо. Он сыграет на манер сальво. Одним ударом двух зайцев, как минимум. Заберет сына и убьет Мефисто во славу старого доброго времени. Хуту был не только нежелательным свидетелем, но и настоящей мразью, на совести которого сотни убийств. «Одним Хуту меньше, одним цветком больше», — гласила поговорка Тутси. Он заметил, что река переменилась. Волны стали черными, словно поток горячего дымящегося дегтя. Грязно-бежевая пена казалась сетчатку. Он поднял голову. Приближались утренние грозы, медленные вереницы темных мыслей и мрачных предвестий в духе Кассандры. Он не боялся умереть, только суда. Рван, что ты на самом деле знаешь?